Глава третья. Мы были с главаном соседи. Наш дом в Орле был на третьей дворянской улице и стоял третий по счету от берегового обрыва над рекой Орликом. Место здесь довольно красиво. Тогда до пожаров это был край настоящего города. Вправо за Орлик шли мелкие хибары слободы, Которая примыкала к коренной части, оканчивавшейся церковью Василия Великого. Сбоку был очень крутой и неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой, самые ранние картины, которые я видел и наблюдал чаще всего прочего. На этом же выгоне, или лучше сказать, на узкой полосе, отделявшей наши сады заборами от оврага, паслись шесть или семь коров Голована, и ему же принадлежавший красный бык ермоловской породы. Быка Голован содержал для своего маленького, но прекрасного стада, а также разводил его в поводу на подержание по домам, где имели в том хозяйственную надобность. Ему это приносило доход». Средства Голована к жизни заключались в его удоистых коровах и их здоровом супруге. Голован, как я выше сказал, поставлял на дворянский клуб сливки и молоко, которые славились своими высокими достоинствами, зависевшими, конечно, от хорошей породы его скота и от доброго за ним ухода. Масло, поставляемое Голованом, было свежо, желто, как желток, и ароматно а сливки не текли, то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали, как густая тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников, а дворяне тогда не только умели есть хорошо, но имели чем расплачиваться. Кроме того, Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца, от особенно крупных голландских кур, которых водил во множестве, и, наконец, приготовлял телят, отпаивая их мастерские всегда ко времени, например, к наибольшему съезду дворян или к другим особенным случаям в дворянском круге. В этих видах, обусловливающих средства голованок жизни, Ему было очень удобно держаться дворянских улиц, где он продовольствовал и интересных особ, которых орловцы некогда узнавали в Паншине, в Лаврецком и в других героях и героинях дворянского гнезда.